Глава 24. Я кое-что поняла. Говорит Гретта в тот самый момент, как Бен открывает дверь, и даже если у него и имеются какие-то вопросы к ней, он не задает их. Он просто смотрит на нее, и воздух вокруг них снова заряжается электричеством, а потом делает шаг вперед, и она тоже, и внезапно они начинают целоваться. Сначала нежно, а потом все более страстно и входят так в каюту, ложатся на кровать, дверь сама закрывается за ними. «Подожди, что ты поняла?» Она улыбается. «Как снова начать играть?» «А ты прекращала?» «Это длинная история. Я бы хотел выслушать ее. Она игнорирует его слова, обводя пальцем одну из пуговиц на его рубашке. «Эй, ты же знаешь, что я не помолвлена, да?» Он кивает. «А ты знаешь, что я не женат?» «Ну, ага. Но я больше не помолвлена, чем ты не женат». «Справедливо», — отзывается он, а затем после паузы добавляет. «Но я не чувствую себя женатым». Гретта смеется. «Никто не уверен в этом, когда спит с кем-то еще. «Со мной дело обстоит иначе», — говорит он, заправляя ей волосы за ухо так, что этот жест отзывается где-то глубоко внутри нее. Они оба все еще пахнут свежим воздухом, кремом от загара, соленой водой и землей. Знаю, соглашается она, и целует его в плечо. Он притягивает ее к себе, она кладет голову ему на грудь и слышит его дыхание. Ее взгляд скользит к столику в углу, на котором стоит пишущая машинка, кажущаяся совершенно несовместимой с мобильным телефоном, компьютером и другими современными гаджетами. «Я все еще не могу поверить, что ты печатаешь на машинке». «Знаю, это выглядит претенциозно», — робко говорит он. «Но только так я способен что-то написать. Ничего тебя не отвлекает. Перед тобой только слова на листе бумаги. Тебе нужно когда-нибудь попробовать это». «Я пишу рок-музыку, а не пытаюсь разобраться в оутергейском скандале», — улыбается она. Прибегаю к голосовым заметкам, чтобы не упустить мелодию. И к блокноту для стихов. Я тоже много пользуюсь блокнотами. Нет ничего удобнее бумаги и ручки, хотя это зависит от ручки. Гретта кивает. Она должна быть шариковой. Ты это не серьёзно. Он меняет позу, чтобы смотреть на нее. Разве ты не пишешь перьевой ручкой? Лучше ничего нет. Есть. Гелевая ручка Pilot V5. Он смеется. Они тебя спонсируют, что ли? «Нет, но я скажу Хоэ». Он затыкает ей рот поцелуем, и когда отстраняется, на его лице написано такое простодушное счастье, что сердце Гретты слегка трепещет. «Могу я сегодня вечером вывести тебя в свет?» — спрашивает он. «Мы с тобой на лодке». «Это корабль. Я прекрасно понимаю это. И говорю о свидании». «Свидании?» — скептически произносит она. «Что, звучит слишком официально? Слишком по -нерцки? Она улыбается. «Нет, свидание — это мило». Вернувшись в свою каюту, чтобы принять душ и переодеться, Грета просматривает сообщение на телефоне. Практически все, с кем она когда-либо работала, пытались связаться с ней. Она звонит Хоуи, и он отвечает сразу же. «Господи», — говорит он, — «где ты была все это время?» «На лодке», — напоминает она ему. «Знаю, я спрашиваю...» «Ладно, неважно». Хоуи вздыхает, и она представляет, как он сжимает пальцами переносицу, как всегда, когда испытывает стресс. А это случается с ним довольно часто. Хоуи работает с небольшим числом музыкантов, большинство из них — знаменитые Греты, но он всегда на связи. «Просто скажи мне, это сделала ты?» «Что?» — равнодушно спрашивает она приняла предложение люка нет ты распустила слух боже хоуи разумеется нет с какой стати чтобы привлечь к себе внимание накануне выходных таков уж хоуи он не похож на других агентов и менеджеров он не хитрит не старается очаровать тебя и всегда играет в открытую вот почему он нравится ей обычно это не то внимание которое мне нужно отвечает она И имей в виду, что теперь мы даже не вместе. Я не видела его несколько месяцев, и я никогда не сливаю такого рода информацию, даже если она правдива. Хорошо, но я должен был спросить. Как ни в чем не бывало, произносит он. Следующий вопрос. Раз уж так получилось, ты хочешь, чтобы я опроверг то Или подождал до понедельника? В груди у Гретты холодеет, потому что она точно знает, о чем он говорит. О том, что это может помочь о том, что, может, ей даже нужно это. Не прошло и часа, но радость от того, что она опять играла, чувствовала пальцами струны и утешительную тяжесть гитары, висящей на шее, начинает меркнуть. Она долго молчит. Хоуи откашливается. «Окей, я понял. Я еще ничего не сказала. А тебе и не надо ничего говорить». Гретта вздыхает. «Дай мне время подумать». Я перезвоню тебе позже. «Хорошо», — отвечает он и отключает телефон. Сегодня вечером в ресторане «Дресс-кот» игретта надевает самые приличные вещи из тех, что взяла с собой — короткое черное платье и туфли на каблуках. Спускаясь вниз, она замечает Дэвиса и Мэри, сидящих на диванчике рядом с окнами. Их лица прижаты друг к другу, и они, сияя улыбками, разговаривают по телефону. Грета, подойдя ближе, слышит голос Джейсона. Она готова развернуться и уйти, но тут Дэвис поднимает глаза. «Грета!» — прямо-таки кричит он, и она подпрыгивает на месте. «Мы говорим с Джейсом. Подойди и поздоровайся». Сначала ей хочется отказаться. Но из сложившейся ситуации нет элегантного выхода, и потому она неловко огибает диванчик, наклоняется и видит на экране лицо Джейсона. «Кто это у нас такой красивый?» Говорит он с обычной ослепительной улыбкой. Его глаза смотрят на нее с удивлением. «Как тебе морская жизнь?» Дэвис отдает Гретте телефон и встает с дивана. Мэри следует его примеру. «Вы тут поболтайте», — произносит она. «А нам нужно подготовиться к ужину». «А как же телефон?» Гретта протягивает его Дэвису, но тот отмахивается от нее. «Потом отдашь» говорит он, а затем словно только что вспомнил, добавляет. «Пока, сын», и идет по коридору. Когда они уходят, Гретта снова смотрит на экран и внезапно оказывается наедине с Джейсоном. Тот смеется. «Очень характерно для тебя. Вечно пытаешься сбыть меня с рук». «Привет», — говорит Гретта. «Поздравляю с помолвкой». «И я тебя», — отвечает он. И она ясно видит на экране, как ее лицо становится пунцовым. Ага, на самом деле это не что? Это неправда. Мы расстались несколько месяцев тому назад. Он кажется удивленным. О, похоже, нельзя верить всему, о чем читаешь в интернете. Это шокирует, я знаю. Ну а моя на сто процентов достоверна. Легко говорит он. Ты слышишь об этом из первых уст. «Я действительно рада за тебя». Он кивает. «Прости, что не сказал раньше. Не знал, как это сделать». Она смотрит на него через экран и думает, как странно все это. Они даже никогда прежде не разговаривали по телефону. «Ты мне ничего не должен», — говорит она, но не зло. И он наклоняет голову и проводит рукой по коротко стриженным волосам. Когда он снова смотрит на нее, ей трудно понять, что выражает его лицо вообще то должен я о том вечере в колумбусе я не морочил тебе голову и мне нужно чтобы ты знала это он внезапно становится серьезным мы с оливией были в ссоре я не говорю что не вел себя как говню мы переживали черную полосу я не был уверен что мы преодолеем ее и я думал о тебе много а потом умерла твоя мама и я приехал повидаться с тобой и, кажется, пытался понять, сможем ли мы когда-нибудь... Ну, ты понимаешь. «Что?» — спрашивает она, стараясь сохранять безразличное выражение лица. «Сможем ли мы когда-нибудь построить что-то... что-то настоящее?» Грета с трудом удерживается от того, чтобы положить телефон. Ей трудно смотреть ему в глаза. Она вспоминает тот день... То, как он стоял в ее детской спальне и перебирал струны ее старой гитары. А потом ты узнал, что я с Люком. Нет, то есть, да. Но дело не только в этом. Ему явно хочется, чтобы она поняла его. А в том, что я помнил, как обстоят дела у нас с тобой. Ты о чем? Сам не знаю. Пожимает плечами он. «Мне казалось, ты держала меня на некотором расстоянии». «Джейсон...» — теряет она терпение. «Моя мама только что умерла». Он поднимает руки. «Знаю, но так было всегда, еще с детства. Ты относилась к этому легко». «Ты тоже так к этому относился?» «Может, и так, когда мы были моложе. Но все меняется». Гретту бросает в жар... И она вспоминает о тех годах, когда он стремился улизнуть из ее кровати, пока было еще темно. Как заботился о том, чтобы не оставить никаких следов своего пребывания в ней. Вспоминает, как они шли по Боуэре морозной ночью, порядком накачавшись в баре и кричали друг на друга, потому что она обнаружила, что он не пригласил ее на устраиваемую им рождественскую вечеринку. А потом, в пылу спора, он выяснил, что она не пригласила его на ужин по поводу своего дня рождения. И они перетирали все это до тех пор, пока не разбежались в противоположных направлениях, а потом каждый из них несколько дней упрямо ждал, что другой придёт мириться, до тех пор, пока он не появился наконец в её квартире с бутылкой вина и виноватой улыбкой, и его пальто было припорошено снегом. Они упали на кровать и провели в ней остаток выходных а утром в понедельник снова расстались с одинаковым деловым выражением на лице, какое бывает у людей, не испытывающих взаимной привязанности и не имеющих никаких обязательств перед друг другом. Она всегда полагала, что между ними существует взаимопонимание, но может она была не права? Может это касалось ее одной? Все меняется, в том числе вероятные люди. Он продолжает смотреть на нее. Его брови слегка приподняты, и она осознает вдруг, что паника, охватившая ее, не имеет отношения к тому, что она потеряла Джейсона, который вовсе не принадлежит ей, равно как и она никогда не принадлежала ему. Оскорбит она о том, что утратила ближайшего союзника, человека, столь же отчаянно независимого, также одержимого работой, который не так уж и давно содрогнулся бы при мысли о бракосочетании, Об изысканном фарфоре и приборах для фондю это не самая большая из ее потерь, но все же потеря. Прости. Теперь его лицо распадается на пикселе. Снаружи за окнами свистит ветер, мимо проходят пассажиры в вечерних нарядах и облаки парфюма. Все хорошо, отвечает она, хотя не вполне понимает, за что именно он просит прощения. Мы в порядке. Я рад этому. Улыбается он. Дай знать, когда вернешься. Может, мы все как-нибудь встретимся за бранчем. С удовольствием. Отзывается Гретта, пытаясь представить, как разговаривает с новой невестой своего бывшего непонятно кого, поедая тост с авокадо в каком-нибудь модном заведении в Трайбике. Джейсон смеется. Нет, ты не согласна. Не согласна. Но мы все равно встретимся. Он говорит что-то еще но картинка зависает, и его красивое лицо оказывается скособоченным. Джейсон, она вертит телефон в руке, но это не помогает. Она ждет секунду, еще одну, а потом говорит. Джейсон, мне кажется, я тебя потеряла. И к ее удивлению, ее глаза покалывают выступившие на них слезы. Но раз уж она сказала это, раз эти слова сорвались с ее губ, Следующий шаг дается ей легче. До свидания, говорит она и отключает телефон.